Глава шестая. Мне снился политый из артефакта Стейн. С него текло и капало. И хотя он стоял в стороне, вода попадала точно на меня. Смахнув с лица капли, я проснулась. Теневик исчез, а вот льющаяся на голову вода нет. Пижама и волосы липли к коже. Перчатки, в которых я в избежание внезапных приступов честности у окружающих, легла спать. радовали сухостью, потому что их защищала магия. К боку сжался дрожащий горячий комок. Закопаю шутника. Подняв руку, я направила оранжевые огоньки на выключатель. Свет вспыхнул ярко. Вокруг засверкало и заблестело. В воздухе сияли крохотные радуги. С потолка текло и журчало, журчало и текло красивыми ровными струями и никаких туч. Вода плескалась по полу, текла по шкафам, забегала по тумбочкам. Ливень щедро поливал меня и Лисёнка, полоскал вещи. Будильник прощально позвякивал, его защита не рассчитана на то, что его будут топить посреди спальни. Полуночным плаванием мысли лисички занимались в гордом одиночестве. Соседки так и не появились. Вот, значит, кто устроил мне ночной ливень. Утоплю всех трёх. Запихнув дрожащую лисичку за пазуху, я всматрелась в доски потолка. Левинь сотворили и испортив заклинание для свежения воздуха, и самое паршивое, поправить его можно было только снаружи, с крыши. Энфилд тихо заскулил, и я решила, что вначале дети, потом заклинание. А напоследок знакомство с соседками. Не люблю оставаться в долгу, а тут явно огромный такой долг нарисовался. Шлёпая босыми ногами по лужам, я выплыла в коридор. Под мелодичный звук падающих с меня капель добралась до входной двери и выглянула наружу. Но закон подлости действовал. Горгульи у крыльца не наблюдалось. Вернувшись, я внимательно оглядела таблички жилых комнат. Выбрала ту, где было одно имя Изабель Дженс, 4-й курс. На стук открыла сонная брюнетка. А валампеньюаре из тончайшего агдарского шёлка, расшитым даранским жемчугом, самым дорогим из всех. Смерив меня недовольным взглядом, она буркнула: "Полотенце занять. Да, и ребёнка оставить, пока я заклинание поправлю и с соседками познакомлюсь". Я вытащила трясущегося лисёнка из запазухи. Выдержать такую дозу умиления не выйдет ни у кого. Ни у кого, кроме брюнетки. Скривившись, она зевнула. Ладно, оставив на кровати полотенце в шкафу слева на верхней полке, и отступила, пропуская в комнату. Внутри царил творческий беспорядок, в простонароде бардак. Вещи Изабель были раскиданы по всем пяти кроватям. На тумбочках теснились расчёски, щипцы для завивки, куча пузырьков. Для чего они, оставалось только догадываться. У шкафа были свалены учебники, тетради и листы чистой бумаги. Изабель сразу же рухнула на кровать и снова сладко зевнула. Стараясь не наступить на разбросанные по полу туфли, ботинки и сапоги, я добралась до шкафа и вытащила полотенце. Вытерла лисёнка и устроила в гнезде из одеял на ближайшей кровати. Брось на спинку, махнула рукой брюнетка, заметив, что я не знаю, куда деть мокрое полотенце. И, посмотрев на на маникюрные пальцы, добавила: "Мне, конечно, фиолетово, но ты лучше сразу иди со своими зубрилами ругайся, что они не предупредили про ливень. Всё равно не сможешь заклинание на комнате исправить. Лучше требуй от них, чтобы подвинулись. Классы большие, места хватит. Скажешь горгулье, что они там поселились, а не учатся, а она всех обратно под дождь переселит. Вот именно. И меня с ними." Значит, Ливень это не они? Я повесила полотенце на спинку. Нет, конечно, куда уж им, хмыкнула Изабель, заворачиваясь в одеяло, почти как молисъёнок в тряпку. Ливень это Эмерсон, учит их выживать в любых условиях. Или решай проблему, или терпи. Последние слова она сказала грубым голосом, явно передразнивая тренера. Погладив лисичку, я прикрыла её краем одеяла и направилась к двери. Ты куда? спросила Изабелла, высовывая голову. Решать проблему. А как же попроситься на начальника ко мне? В голосе брюнетки была досада. Я обернулась, держась за дверную ручку. А надо было попроситься? Просто интересно, в чём подвох? Кто советы раздаёт, теперь на постой зовёт? Можно было, уклончиво отозвалась она, садясь на кровать. За символическое пожертвование или услугу? Я поперхнулась воздухом. И что, я тебе должна за полотенце и кровать для лисёнка? Ничего, развела руками Изабель. Ну, если решишь сама ко мне на ночь попроситься, то договоримся. Не, я пока по старинке заклинания посмотрю, отказалась я от сомнительного торга. Откуда такая? Из солнечных, что ли? По обмену, фыркнула Изабель. Из бытовиков, хмыкнула я. Хм. А бытовые заклинания умеешь портить. Очевидно, брюнетка почуяла возможного партнёра по услугам. Нет, только чинить. Отказалась я от чести подрабатывать на адептах, выходя в коридор. Ну и зря, донеслось мне вслед. Прежде чем лезть на крышу, я сплавала в свою комнату, отыскав в шкафу, внутри он тоже оказался мокрым, потому что там тоже текло и капало. Рубашку, брюки и холодные сапоги на плоской подошве сходила в душевые подсушила вещи и себя артефактом для сушки волос его встроили в стену видимо во избежании умыкания в особо дождливые комнаты переоделась поправляя перчатки открыла дверь на улицу и натолкнулась на внимательный взгляд горгульи я воздухом подышать пробежка утренняя попыталась на ходу придумать причину прогулки утро 5:30 утра чётко послышалось в ответном рыке горгульи до пяти у себя, только дежурные. Я потёрла мочку уха. Как это? Я её понимаю? Кошачья морда скривилась, горгулья вздохнула. Эх ты, маг. На вас какое-то заклинание? Переводчик? Я вытянула шею, разглядывая собеседницу. Только срабатывает не сразу. Нужно привыкнуть к тому, что он переводит, да? Горгулья кивнула и захлопнула дверь перед моим носом. Эх, А я почти поняла, какое из запутывающих её заклинаний переводит её рык. Так, заклинание. Либо я остановлю дождь, либо Изабель получит свой доход. Но проще в душевой поселиться или прямо в коридоре, или выселить соседа из классов. Прикидывая возможные места заселения обменной адептки, я дошла до конца коридора. Окно было огромным. И ни одной звенилки, или хотя бы небольшой дребеж жалки. Неужели тут все адепты такие послушные? Взобравшись на подоконник, я распахнула створки и выпрыгнула на газон. Пройдя вдоль стены до своего окна, посмотрела на текущую с внутренней стороны по стеклу воду и вскарабкалась на подоконник. Заклинание для освежения воздуха в помещении выныривало из рамы, обвивало водосточную трубу и убегало на крышу. цепляясь за неровности каменной кладки и проклиная бытовика, придумавшего для лучшей аэрации выводить часть закливания повыше, я повисла на водосточной трубе. Не крыша, но носки сапог до да подоконника уже не достают. Залезть не выходит, спрыгнуть стыдно. Попалась рыбка, присвистнула сбоку, и тут же раздалось сердитое: "Мартина, какого зомби ты тут висишь?" Я скосила глаза, пытаясь понять, кто меня застукал. У стены стоял змей. Чёрная короткая мантия с цифры 5 делала его практически невидимым в ночном полумраке. Мышка в окно второго этажа обычно ползут при наличии этажа, насмешливо просветил он. А при наличии ливня в комнате ползут на крышу, пропыхтела я. Тебя в испытательную поселили, нахмурился Стейн. Куда? я дёрнулась, пытаясь забраться. В комнату, куда первокурсников селят. Там всякие сюрпризы от преподов в воспитательных целях. Голос змея прозвучал за спиной. Мой нижнекомпас для неприятности подпёрли две широкие ладони. Хорошо так подпёрли, тёплые такие ладони. А потом ещё и вверх подтолкнули. Ты чего замерла? насмешливо спросил Стейн. Поползли, я тебе не табуретка. Я поползла, мысленно представив, что я неумелый альпинист, а снизу ни разу не руки. А такое снаряжение затаскивательное, с небольшим подогревом. Стейн затолкал меня на крышу и ловко забрался сам. Ну, давай, твари, надо же мне знать причину, почему я внезапно ослепну и не замечу тебя на патрулируемом участке. Он уселся на скат. Вот почему нет ни звенилок, ни дребежалок. Территорию патрулируют. А ты точно не заметишь? Я высматривала в ночном полумраке квадрат плетения освежающего заклинания на черепице. Темно, пожал плечами Змей. Ну да, а заклинание ночного видения для слабоков. Я усмехнулась, запуская пальцы в плетение, когда-то направленное на освежение воздуха, а сейчас на конденсацию и выброс воды. Портили заклинание капитально и с умом. Исправить без бытовика сложно. но отключить незапланированные осадки вполне возможно, а потом вытереть пол вручную. К счастью, я была именно магом прикладной магии. Оранжевые огоньки слетели с моих пальцев, нырнули в серое плетение чужого заклинания. Я меняла местами перепутанные нити, добавляла новые вместо порванных, вплетала свои, потому что видела, что под них явно имелось место, но их почему-то не добавили. Наверное, в целях экономии. Я экономить на комнате не собиралась. Всего пара минут, а я чувствовала себя выжатым лимоном, который ещё и прогладили непонятно зачем тяжёлым утюгом. Плетение заклинания загорелось ровным серым цветом с лёгкими вкраплениями оранжевого. Теперь надо немного подождать, пока исправленное и усовершенствованное плетение уберёт воду и высушит вещи и комнату. Довольная, я посмотрела на задумчивого змея. Мы так и не поговорили, тихо произнёс он. А, по-моему, поговорили. Я подобралась к краю крыши и свесила ноги. Мы скрываем, что нас поженили. Ты против моего участия в команде. Я не против, я не вижу в этом смысла, поправил он, оказался рядом, подцепил меня под локти, развернул и спустил. На миг мы зависли лицом к лицу. Забавно, но это было не совсем то, что лететь в фезиономии к морде горгульи. Точнее, совсем не то. Мышка, отвисай, хмыкнул Стейн и добавил с ораговоркой, всматриваясь в деревья. Небольшая рощица отделяла женскую казарму от мужских и столовой. Сейчас ты узнаешь страшную тайну пятого курса и всех горгулий. Быстро становись на подоконник, толкни створку в верхней части, потом снизу и падай в комнату. Ещё дозорные Шёпотом спросила я, становясь на подоконник. Нет. Змей отпустил мои руки и исчез за краем крыши. Я толкнула окно сверху, пнула снизу раму. Створки распахнулись. Я запнулась нога о ногу и села на подоконник. С размаху. Мартина, ты там живая? С крыши свиселся стаин. Вроде бы. Я разогнула ноги и села верхом на подоконник. Змей тихо рыгнулся и исчез. О, Линет. Из тени деревьев воляжной походкой выползл тренер. Он же замректора, он же Эмерсон. Не можете решить выходить или заходить? оценил он мою позу. Могу. Я перекинула обе ноги в комнату и села боком. Решила свежим воздухом подышать. А вы тоже? Я тоже. Тренер, заложив руки за спину, отступил от окна и посмотрел на крышу. А дышать вы, Мартина, предпочитаете в компании? Я удивлённо округлила глаза. А ты, Стэн, видимо, за неимением балкона, чтобы не портить даме романтический момент, на крышу залез. Никак нет, отозвался Змей, ловко спрыгивая на траву и вытягиваясь по стойке смирно. Тень заметил, проверял, но очевидно, это была сова, очень крупный экземпляр. Примерно метр 60, да? Подсказал Эмерсон смирив меня взглядом. Крупненькая такая совушка, темно-волосая, местами синими пестринами, в брюках и стягой портит чужие заклинания. Стейн стоял, вытянувшись и делал вид, что вообще ни разу не понимает намёков. Я тоже постаралась придать лицу удивлённое выражение. Судя по скепсису в глазах тренера, вышло не очень. Ну что, диверсантка, будем исправлять свою диверсию? прищурился Эмерсон, подходя к подоконнику. Заклинание вернуть обратно. Нечего мне учебный процесс портить. Я не вам порчу, пробормотала я. Я ребёнка спасаю, ей нельзя переохлаждаться. Тренер поморщился. Змей смотрел на меня круглыми от удивления глазами. Ладно, Мартина уговорили. Стен, как вернёте заклинание на место, организуй переезд семейства в свободную комнату. Проверку Ленет прошла. Можно оселить туда, куда её при переезде распределили, недовольно выдал Эмерсон, заглядывая в комнату, сухую, чистую, без следа потопа. То есть меня поселили отдельно, а этот преподаватель приказал Горгулье подселить меня в испытательную комнату? Ну и тренер. Не понял, где мои юные боевые девы, Света, Надежда первого курса? Эмерсон перепрыгнул через подоконник, Придерчего оглядел комнату, словно ожидал, что демоны обнаружатся под кроватями или в приоткрытом шкафу. Так, ясно. Он направился к двери, взялся за ручку и не оборачиваясь добавил: "Мартина Стейн, хватит столбами прикидываться. Живо на крышу и чтобы через 15 минут заклинание было как старое". Ага, как старое, то есть испорченное. Я вылезла наружу. Змееловка забрался на крышу, помог вскарабкаться мне. В этот раз обошлось без табуреток альпинизма и двусмысленных зависаний нос к носу. Присев у мерцающего магии серого куба, я уныло вздохнула. Жалко, столько работы зря. У тебя есть ребёнок? тихо спросил Стейн. Да, месяц всего. Я запустила пальцы в плетение, прикидывая, как бы вернуть осадки, но не портить остальное. Почему не сказала? Голос змея стал глухим. Э, ну я сама не знала, что он появится. Придумала. Я начала вплетать заклинания для поддержания влажности воздуха в теплицах. Мышка ты в своём уме? Как можно не знать, что у тебя есть младенец? Я озадаченно посмотрела на Теневека. На лице Стейна было написано сочувствие и сожаление, словно он действительно решил, что у меня есть ребёнок. И я немного не в себе, раз не помню ничего до его появления. "Выдохни, змей", хмыкнула я, вплетая одну нить за другой. "У моего ребёнка хвост и четыре лапы, а ещё немного пёрышек на наружной стороне лап. Она очень маленькая и слабая. Её продали моей сестре, сказав, что это игрушка". "Тени и солнце, Линет. У тебя всегда всё не как у людей", рассмеялся Стейн. "Ну, обычно всё как у всех". Просто сейчас немного больше этого всего происходит. Я наклонилась ниже. Сил почти не осталось. Давно так основательно не колдовала. Мы ведь решили проблему, донеслось снизу. Из распахнутого окна вопили хором в три голоса. Очевидно, Эмерсон добрался до моих очень умных бывших соседок и учинил им грандиозное переселение в зону ливневых дождей. Вы избежали от проблемы. Прогремело в ответ тренер. Весьма любопытный ход для будущего боевого мага, не находите? Вас против нежити отправят, а вы бежать, да? Вы не сказали, что её нужно устранить, напомнила одна из переселенок. Этого и не требовалось, вы сами должны были понять. Мартина Стейн, вы там гнездо вьёте? Никак нет, свесившись с крыши, ответил Змей. Нет подходящего материала. Так слезайте, голубки вы наши, рявкнул тренер. Я торопливо соединила последние нити. Вроде получилось. И заклинание не сильно испортило, и приказ Эмерсона выполнила. При помощи Стейна, спустившись с крыши, я бросилась в комнату собирать вещи. Пока скакала, запихивая в чемодан то, что успела вытащить из-допотопа, Теневик деликатно торчал на улице, разглядывая звёзды. В это время в коридоре тренер отчитывал несообразительную горгулью. Никаких круглосуточных обучений. Спатья они должны в комнате, если надо, дежурю у двери. Пошли радовать массы пикантным зрелищем появление парней с твоей спальни. Стейн перепрыгнул через подоконник и придавил чемодан, помогая застегнуть замок. Ну, я смирила тени века взглядом и взяла рюкзак с приданным лисички. Из пикантного у тебя сейчас только лёгкая щетина. В остальном очень приличный боевой мак на посылках. Скорее на подхвате. Не согласился змей подцепил чемодан и подошёл к двери. Второй день тебя знаю, мышка, а всё никак не привыкну, что ты всё время падаешь. Поклёп и напрасно. Это ты неудачно мимо проходишь. Мартина Стейн, хватит ворковать. Быстро вымелись из помещения. Рык тренера заставил нас вылететь в коридор. Три полосонные девицы, блондинка русая и пепельная, в неглиже с вещами в руках, жались к дверям комнат, с тоской поглядывая на классы. Горгулья сирдита на дувщёке сверлила изобретательных адептов взглядом. Эмерсон с лёгкой улыбкой сыто во льва взирал на студенток. Эту туда. Он показал пальцем на меня, потом на дверь свободной комнаты. Этих туда. Взмахв вначале в сторону первокурсниц, затем на мои бывшие апартаменты. Только в эту комнату и никуда больше. Ясно? Горгулья понятливо кивнула. Вперёд, юный дарованя. Эмерсон распахнул дверь, приглашая девушек войти. Доброй ночи. И вам, сэр, вразнобой ответили адептки, заходя. Чего ждём? Благословения? Ехидно осведомился тренер, поворачиваясь к нам. Благословения мы не ждали. Стейн понёс чемодан в комнату, а я постучала к Изабель. Брюнетка открыла сразу, словно не спала, а подслушивала у двери. Карие глаза азартно блестели, не будто, а подслушивала. Выпутав лисёнка из одеяла и боюка его на руках, я вышла и поблагодарила Изабель. Пустой звук. Она пожала плечами. Слово в карман не положишь. И закрыла дверь. Вряд ли я когда-нибудь пойму её. А вот папа бы понял и оценил такую дочь. У него всё, что не выгода, то прибыль. Покачивая сонно спящую лисичку, я зашла в свою новую комнату. Пять кроватей. Одна застелена. с табличкой. Будто тут можно что-то перепутать. Шкафы, тумбочки, два окна с вертикальными закрытыми шторами. Стейн придвинул чемодан к моей кровати, почесал лисёнка за ухом и улыбнулся. Спокойной ночи тебе, лисья мамочка. Не папочка же. Я пожала плечами, губы сами сложились в ответную улыбку. Всё-таки змей бывает иногда, но очень обаятельным. Стейн ушёл. Уложив лисичку в гнездо из одеяла, я рухнула рядом. Подтопленный и высушенный будильник, чудом выживший, неумолимо показывал, что спать мне осталось от силы 4 часа. И их я собиралась потратить в пользу для молодого растущего организма, который после отборочного тура и прилёта к теневикам чувствовал себя как старый и дряхлый. Но стоило закрыть глаза, как за стенкой раздались женские вопли. Упражнялись в полуночном пении первокурсницы. Вот чего спрашивается орать? Там ведь всего лишь в мою дверь забарабанили, словно внезапно решили устроить концерт. Из других комнат тут же понеслись весьма образные выражения, а количество мозгов у первокурсниц. Стук стал тише, соседи успокоились. А вот я нет. Что этим дятлам не спится? Я же настроила заклинание. У них должно быть уже сухо. Зевая, я доползла до двери. На пороге точно грибы после дождя на пеньке торчали первокорстницы, злые, сонные и мокрые. Вот нетерпеливые. Надо всего час подождать. Час туман и сырость, всё согласно приказу тренера. Потом сухо и хорошо. Не смогла я вернуть всемирный потоп. Первокорстницы хоть те ещё штучки, но тоже люди. Они огурцы в бочке. Что ты сделала? громким шёпотом прошептала блондинка. Что не так-то? Туман скоро уйдёт. я пожала плечами. Час и всё. Я по времени выставила. За час не растаете, потом сухо и хорошо. Час прошёл. Выпалила пепельная девица и поперхнулась криком, опасливо покосившись на заинтересованно скрипнувшие двери других комнат. Как час? Я заглянула к себе. Будильник тикал на тумбочке. Действительно, час прошёл. Ты специально, да? сверкая глазами, выдохнула едва слышно русая первокурсница. Нет, это не я. Тренер. Со скрипом распахнулась входная дверь, в коридор заглянула горгулья. Медальон на её шее засветился, раскрылся, из него выпрыгнула линза. И снова доброго вечера. Ехидно поздоровалась проектца тренера. Ленет, за фантазию 5, за попытку помочь коллегам тоже 5, за выполнение приказа минус -8, и 10 сотых. Попробуйте ещё раз выполнить чужое задание, верну назад в ваше царство бытовушек. Брысь отсюда. Назад я не хотела, по тому торопливо нырнула в комнату и закрыла дверь. Ну а вы, драгоценные мои, как успехи? Ядовито осведомился Эмерсон. Драгоценные нестроено пробурчали, что они в поиске. Потом хлопнула дверь соседней комнаты, и я отправилась досыпать. Но только задремала, как в окно просочились ледяные духи. Весело звеня точно льдинки, они выгрузили на тумбочку сложенный пополам лист. Ты пожалеешь, прочла я. Подписи не было. Уже жалею. Надо было вернуть ливень, как приказал тренер.